Воспоминания, упорно рвущиеся из подсознания, так и не нашло выхода. Одна из тварей, спикировав к земле, внезапно обнаружила цель, разрядив курсовые импульсные орудия двумя длинными очередями. Вспышки разрывов наискось двумя трассами перечеркнули пространство улицы. В ответ серии одиночных выстрелов огрызнулся импульсный пулемет, и создание техноса, получив несколько попаданий в корпус, внезапно взорвалось – разлетаясь дымящимися клочьями металла. Неожиданная схватка произошла в стороне от позиций сталкеров. Стая механоидов тут же изменила поведение. Они прекратили поиск, устремившись к конкретной цели. Среди руин промелькнула фигура Сталтеха. Тот рванулся к новому укрытию, стремясь вырваться из подмассированного огня. Но его попытка была заранее обречена. Летающие твари четко зафиксировали цель. Их огонь стал более точен. Многочисленные снарядные трассы уже не вспарывали руины. Разрывы гнались за человекоподобной фигурой, неумолимо настигая ее. «Работаем!» — хрипло приказал Егор. Он понимал. Пока над зоной тамбура баражируют механоиды, подобраться незамеченными к основанию вихря практически невозможно. Значит, нужно переломить ситуацию сейчас, используя рывок обреченного сталтеха в качестве отвлекающего маневра. Первым по исчадиям техноса ударил апостол. Дождавшись, пока летающие твари образуют подобие строя, пикируя на цель с одного направления, он разрядил по ним СВЧ-генератор. В серых небесах полыхнула серия ослепительных вспышек. Пять или шесть беспилотников, попав под удар сверхвысокочастотного излучения, мгновенно превратились в сгустки плазмы. Еще нескольких покалечило близкими разрывами, и они, хаотично вращаясь, рухнули на землю, выбив фонтаны огня в местах падения. Уцелевшие твари рванулись было в разные стороны, но их сканеры... Уже зафиксировали позиции сталкеров, и маневр уклонения плавно перешел в атаку. Развернувшись на небольшой высоте, они перестроились и попарно устремились к целям. Сталтех все же не добежал до укрытия. Егор видел, как его корпус, перерубленный очередями курсовых орудий двух гарпий, разлетелся на несколько фрагментов, а в следующую секунду стало не до него. Исчадия техноса, резко изменив курс, устремились на позицию аскета. В подобных схватках раскрывается весь потенциал настоящего сталкера. Метаболический имплант аскета, воспринимая предельное напряжение каждого нерва, отреагировал на обострившуюся ситуацию мгновенным ускорением обмена веществ, Расширитель сознания задействовал весь потенциал человеческого мозга, и восприятие мира резко изменилось, из реальности как будто вычеркнуло все лишнее, не относящееся к проблеме сиюсекундного противостояния. Егор за время скитаний по пустоши привык к подобным метаморфозам. Его рассудок, будто боевой компьютер, вел обе цели, удерживая их в фокусе восприятия. Дистанция стремительно сокращалась, механоиды первыми открыли огонь, но Егор постоянно перемещался от выпущенных по нему очередей, используя каждое укрытие, не позволяя тварям произвести роковой прицельный выстрел. Одновременно его импланты генерировали встречное излучение». Вызывая сбои в работе управляющих механоидами колоний наномашин. Схватка с исчадиями техноса не предполагает позиционной перестрелки. Большинство укрытий ненадежно, неподвижность верная смерть, но многие узнают элементарные истины слишком поздно. Еще секунда, и в нескольких метрах от Егора плеснуло пламя близкого разрыва. Парализованная встречным излучением колония скоргов не справилась со сложным маневром, и управляемый ею техномонстр врезался в землю. Вторая тварь, огрызнувшись из курсовых орудий, начала резко набирать высоту, проигрывая те самые роковые мгновения. Вслед ударил ИПК Егора. Энкапсулы испетнали броню беспилотника ртутными кляксами попаданий, и тот мгновенно сошел с курса. Перевернулся через крыло, задел огрызок стены и потонул в черно-оранжевом сгустке пламени. Бешено колотилось сердце. Сознание, мобилизованное в короткой схватке, на миг помутилось. Егор споткнулся, перед глазами все двоилось. Он ударился плечом об угловатый обломок, но не ощутил боли, лишь запредельное напряжение медленно отпускало, пробегая по мышцам волнами бесконтрольной дрожи.